Почему он остановился? закричала Наоми, вцепившись в руку Бена. Она смотрела на силуэт Питера, медленно раскачивающийся, как тело повешенного. Что с ним? Не знаю. Смех Флега, доносящийся сверху, внезапно оборвался. Кто здесь? Его голос был подобен грому. Отвечайте, если вам дорога жизнь. Кто здесь? Фриски заскулила и спряталась за спину Наоми. «О, боги!» — воскликнул Деннис. «Что нам делать, Бен?» «Ждать», — мрачно ответил тот. «А если он спустится?» «Драться. Подождем, что будет дальше. Мы...» «Но долго ждать им не пришлось. Все решилось в несколько секунд».